Эти господа высказывались против новейших уголовных теорий. Благодаря милому изобретению невменяемости в некоторых патологических случаях преступников уже более нет, есть только больные. Молодая женщина, одобрительно кивая головой, обдумывала каким способом есть проводить графа остальные уйдут сами но он наверное будет противиться действительно когда филипп поднялся с места и جورж отправился вслед за ним он не желал только уйти раньше брата ван девр Оставался еще несколько минут. Ему хотелось узнать, не было ли, может быть, у Мюфа какого-нибудь дела, которое заставило бы его уступить свое место. Но когда он увидел, что тот прочно уселся, видимо, рассчитывая остаться, он более не настаивал и распрощался, как человек с тактом. Но, направляясь к двери, Он заметил атласную и ее пристальный взгляд. По-видимому, понявши, в чем дело, он улыбнулся и подошел к ней, чтобы пожать ей руку. «Ну что? Ты на меня не сердишься?» — тихо проговорил он. «Прости меня. Ты шикарнее всех, уверяю тебя». Атласная не удостоила его ответом. Она не сводила глаз с графа Инана, оставшихся вдвоем. Не стесняясь более, Мюфа сел рядом с молодой женщиной и, держа ее пальцы, целовал их. Тогда она, чтобы начать разговор о другом, спросила его о здоровье Естель. Накануне он жаловался, что его дочь очень грустна. Он не мог провести ни одного дня спокойно в своей семье, потому что жены его никогда не было дома, а дочь была замкнута в ледяном молчании. Нана относительно таких семейных дел всегда давала ему самые добрые советы, Поэтому Мюфа, давая себе волю и чувствуя себя размягченным и физически, и умственно, начал опять свои жалобы. чего ты ее не выдашь замуж?» — заговорила она, вспоминая о своем обещании. Она тотчас же перешла к Дагене. При этом имени граф возмутился. «Это невозможно!» после того, что он узнал. Она выразила удивление, потом расхохоталась и, обнявши его, сказала, «Ах, ревнивец! Разве это возможно? Ты подумай только! После той сплетни я была тогда ужасно зла, а теперь мне было бы очень неприятно, но из-за плеча...» Она поймала взгляд атласной. Встревоженная им, она выпустила графа из своих объятий и продолжала серьезно. «Мой друг, эта свадьба должна состояться. Я не хочу мешать счастью твоей дочери. Это очень милый молодой человек. Тебе не найти лучше его». И она пустилась увеличенные похвалы Дагене». Граф опять взял ее за руки. Он уже более не отказывался. Он посмотрит. Об этом можно будет потолковать. Потом, когда он заговорил о том, что уже пора спать, она очень тихо стала приводить ему какие-то доводы. «Это невозможно!» Она не совсем здорова, если он ее хотя немножко любит, он не будет настаивать. Но он противился и не хотел уезжать. Она уже уступала ему, как вдруг встретила опять взгляд атласный. Тогда она сделалась неумолимой. Граф, очень взволнованный, с болезненным выражением встал и начал отыскивать шляпу, но в дверях он вспомнил об уборе из сапфиров, футляр которого он ощущал у себя в кармане. Ему хотелось спрятать его в постели, чтобы он попался ей под ноги, когда она ляжет. Об ее... Детской радости он думал самого обеда, но теперь, смущенный, огорченный тем, что она гнала его таким образом, он быстрым движением вручил ей футляр. «Что это?» — спросила она. «А, сапфиры! Да это тот убор!» «Как ты мил! Скажи, пожалуйста, ты уверен, что это тот самый? В магазине он казался гораздо виднее. Ее признательность этим и ограничилась. Она не удерживала его больше. Он только что заметил атласную, лежащую в позе молчаливого ожидания». Тогда он взглянул на обеих женщин и, не настаивая более, послушно вышел.